Но когда подошел он к прекрасному дому прямо, к зданию с гладкими вдоль переходами, в нем заключалось в круг пятьдесят почивалин из гладко гладкоотесанных камней, близко одна от другой устроенных, в коих прямо все почивали сыны у цветущих супруг их законных. Черей его на другой стороне на дворе почевальни были двенадцать.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 Кажется, сердце мое позабыло бы горькие бедства. Так говорил, и Декуба немедля служительниц дома вызвала. Жон благородных они собирали по граду. Той порой сама в благовонную горницу всходит. Там у нее сохранялись пышноузорные ризы, жен сидонских работы, которых Париж, боговидный, сам из Сидона привез приплывая пространное море. Симон путем увозил знаменитую родом Елену. Выбрав из он их одну, понесла пред Афину Гекуба большую, лучшую в доме, которая швением пышным, словно звезда сияла и в самом лежала исподи. Соной пошла, и за ней благородные многие жены.